Глава 16 Найти нужную нам девушку оказалось не так сложно. Она как раз была в центре города и выходила из местного здания администрации, состояние которого оставляло желать лучшего на самом деле. Но не в этом суть, а в том, как она нас встретила. Стоило ей увидеть нашу пятерку, как она тут же развернулась и побежала, что было мочи. Вот только мочи было у нее не особо много, ибо уже через 30 секунд я ее догнал и повалил на землю. «А я вообще-то просто поговорить хотел!» вскочил я на ноги и протянул ей руку. «Но причину нашего визита ты угадала весьма правильно. Нам нужен твой кулон, точнее то, что в нем находится». «Не отдам», — довольно грубым голосом проговорила воительница. «Если бы не этот амулет, я бы сейчас ходила так же, как и большая часть этого города. Так что нет, и точка». «А если мы решим проблему?» и тебе больше, в принципе, не будет нужен этот амулет. Решил я пойти по пути дипломатии. Ибо силой всегда можно решить все дела. Но я хочу сохранить лицо и получить потенциальных союзников, даже с учетом того, что они находятся так далеко. Сначала девушка посмотрела на меня, как на какого-то придурка. Потом задумалась, отвернулась. И несколько раз бросила напряженный взгляд на меня и на мою четверку телохранительниц. А ведь они и правда как телохранительницы. «А вы как вообще сюда попали?» Продолжала хмуриться она, смотря на меня с таким подозрением, будто я враг народа. «Скажем так», — усмехнулся я, — «меня прислала сюда моя богиня, заручившись поддержкой тех, кто умеет путешествовать на огромное расстояние за мгновение», — решил я немного увильнуть от прямого ответа, так как не хотел подставлять смерть Элиту, но ну и себя. «Кто именно, я не знаю. Просто пришел к алтарю, а потом оказался около другого, который был тут». И тут она достала меч и наставила его на меня. А лицо приобрело такой вид. Ужас, страх, злость. Все это сплелось воедино. Она была готова буквально разорвать меня на куски, но руки дрожали. А я только упер руки в боки и стал ждать, что же произойдет дальше. Так как было интересно, где именно я прокололся. «Я знаю только один алтарь, который тут есть». На повышенных тонах, да и с дрожью в голосе говорила она. «Это алтарь чертова бога смерти» который хочет уничтожить наш город с помощью своего безумного помощника. И тут появляешься ты, охраняемый непонятно кем, взявшийся неясно откуда, и сразу захотел забрать то, что мне помогает противостоять тому ублюдку, который преградил выход с нашего полуострова. «Так-так-так-так-так, стоп!» — начал возмущаться я. «Давай начнем с того, что это алтарь не бога, а богини, и старый бог уже давно мертв тут ты права. Вот только я служу текущей богине, которая меня отправила как раз собирать артефакт жизни, чтобы противостоять старым богам». «Из чего мне тебе верить?» — возмутилась она, сделав шаг вперед и уперев свой клинок мне в грудь, видимо, попытавшись так угрожать. «С того, что я тебя еще не убил!» — уже жестоко проговорил я, ударив двумя предплечьями по клинку меча в разных местах, из-за чего тот сразу сломался, а девушка, взвизгнув, сделала пару шагов назад. Вот я только ожидал, что она упадет на пятую точку, но я оказался слишком наивен. Она снова приготовилась бежать, на что я просто тяжело вздохнул, развернулся к ней спиной и немного посокрушался, тихо мы себе под нос. И это на удивление сработало. Она осталась на месте, не стала убегать, но все равно была в полной готовности, чтобы дать дёру. «Слушай», — развернулся я к ней лицом, вытянув руку с раскрытой петерней, обращённой вниз ладонью. «Реально, я сюда пришел за кусочком артефакта жизни в твоем амулете. Тебе повезло, что я добряк, проныра, но и люблю прикалываться», — кивнул я на сломанный меч, тут же отправив ей в качестве компенсации пять сотен тысяч эссенций. «Мама в детстве называла меня озорняком, но я действительно хочу получить этот кусочек миром, ибо я в первую очередь сражаюсь за всех нас, таких, как ты, вон тот бродяга», — махнул рукой я в сторону зеваки, который прятался за домом и думал, что его не заметят как стражники у ворот. Поэтому просто скажи мне, что за проблема, и если будет в моих силах, поборник богини смерти решит этот вопрос в кратчайшие сроки». От переведенной суммы у девушки округлились глаза. Она, наверное, ни разу такой суммы не получала за раз. Хотя, скорее всего, получала, так как она претендент позднего этапа развития, но впервые столько получила от кого-то, а не от распорядителя за задание. Потом она долго смотрела на нас, оценивающе, тревожно, с недоверием, но в ее глазах была искорка надежды. Она не хотела верить самой себе, тем самым чувствам, которые играли внутри неё. Там шла настоящая война мнений. Она боялась, что что-то пойдет не так, что она доверится не тому, что все будет плохо. А я просто стоял с лицом, да сколько можно, ожидая ее решения. И так прошло минут, наверное, 15 пока она не заговорила. Пройдемте за мной, если не так сильно торопитесь». Уже более спокойно сказала она, после чего поднялась с земли осколки своего меча и с грустью вздохнула. «А я его с таким трудом добыла в крепости за перешейком. О, все-таки тут есть крепость?» С удивлением проговорила Анита. «Есть!» — кивнула воительница. «Но мы ее не можем занять, так как нам преградили к ней дорогу. Точнее, преградил один идиот, возомнивший себя хрен пойми кем». «А странный язык!» — усмехнулся я. «А сначала более вежливо себя вела». «Слушай!» сжала она кулаки, а потом с рыком резко выдохнула, дернув руки вниз. «Я сейчас реально ожидала того, что ты меня прикончишь. У меня была настоящая паника. Да, я не боюсь этого говорить. Я воин. Я всегда была воином, даже в нашем сраном мире, пока мне не оторвало обе ноги». И снова я задумался. Только на этот раз не насчет того, что мне предстоит сделать, а с какой именно целью нас запихнули в этот мир. Все походило на какой-то эксперимент, словно на нас проверяли, что будут делать люди в разных условиях при примерно одинаковой базе. Какие-то города стали целиком состоять из марионеток, какие-то сопротивлялись и дважды полностью разрушались. Великое множество осталось вообще заброшено, и туда никто не пришел. А были и такие, отрезанные от всего мира из-за какой-то трагедии. «Слушай», — усмехнулся я, стараясь переключиться с мрачных мыслей на что-то более позитивное. Я, конечно, рад, что красивая девушка так сразу зовет меня к себе домой. На моем лице все шире и шире растягивалась улыбка. Но у меня уже есть любимые. плюс вон. Большой палец через плечо. Указывал на моих ангемониц, ангемонов. Язык сломать можно. Телохранительница есть. Так что давай хоть имена узнаем друг друга, ну или прозвище, которое нам тут дали. Ты кретин! Улыбнулся она сначала, а потом рассмеялась. Вот сто процентов! Тебя твоя девушка или женщина, не знаю, как вы друг друга называете, временами прикончить хочет. Но ты интересный. Я Александра, защитница. Прозвали как из-за имени, так и из-за рода моей деятельности. «Александра», — просмаковал я это имя. Давненько не встречал девушек, которых звали бы так. С греческого вроде действительно Александр — это защитник, но не суть. Меня звать Тень. Сделал я поклон с улыбкой на устах. «Зовут так-то Николай» развали тенью из-за моих навыков». «Навыков?» — нахмурилась она. «Позволь покажу», удовлетворенно хмыкнул я, после чего провалился в тень, который стоял. Мгновением позже я показался за спиной девушки и хлопнул ее по плечу. Она развернулась, увидела меня, моргнула, а после я снова провалился в тень, опять оказавшись на том же месте, где и стоял ранее. На ее лице было удивление, на моем — самодовольная и победная улыбка». «Ну вот, как-то вот из-за этого», — развела руки в стороны. «А вообще, я времени хочу терять. Мне, помимо твоего, еще много осколков надо собирать. И поверь мне, если я это не сделаю, погибнут все. Могу даже в подтверждении показать системную информацию». Она мне ничего не ответила, просто развернулась и, махнув рукой, чтобы я следовал за ней, направилась в сторону Северной улицы, если меня не мучает топографический кретинизм. Потом мы повернули на восток. Когда дошли до последней улицы и там зашли в один из самых первых домиков, к слову, прилично выглядящих. Там мы сразу направились в столовую, где нам хозяйка дома сразу предложила перекусить. Я не видел смысла отказываться, а мои помощницы, так как им это не требовалось, тут же ретировались, решив побродить по городу и собрать полезную информацию. А может, еще зачем-то. Я их не особо контролировал, так как не считал их своими вещами. Во время трапезы мне девушка все и рассказала. Ее история была довольно красочна и не лишена подробностей, которые могут быть весьма кстати. Но если начинать с самого начала, то можно сказать, что это была история, как в той самой песне, но обо всем по порядку. Сама девушка была лидером отряда Инквизиторы. Почему именно так, это уже контекст самой истории. Но в данный момент она единственный представитель своего отряда, так как остальные погибли. Это была весьма удручающая информация. Которая не внушало оптимизма. Но был один нюанс: все погибшие были либо странниками, либо только-только стали претендентами, так что неудивительно. Сам отряд был сформирован из неравнодушных, которые хотели совершить попытку прорыва через маленькую полоску перешейка, на которой обосновался, мать его, поборник. По крайней мере, он в данный момент поборник. Раньше же он был, как полагается, претендентом. Но тут возникал интересный вопрос: а как он вообще стал поборником? Но это уже нюансы. И чем дальше я слушал, тем было интереснее. Вообще горожанам раньше этот человек не угрожал. Он появился спустя примерно три месяца от начала нашего пребывания тут, в этом чертовом мире. Так что они смогли узнать, что за перешейком стоит крепость, которая отлично бы охраняла город. Но ее не успели захватить. Не успели подготовить отряды, чтобы провернуть это дело. А я первую крепость для города захватил в одиночку. Хмыкнул самодовольный я. Хотя сам не понял, как так вышло. Просто вышло. Так что... Могли просто попробовать взять дерзостью, как я. «Это ты сейчас меня подколоть так решил?» Сжала кулаки девушка, потом успокоилась и вздохнула. «Мы пробовали. Да не вышло. Тогда-то я и потеряла первого своего друга. Но это не так важно. Важно то, что произошло дальше». «А то, что было дальше, на самом деле самое интересное. Появился тот человек. Он уже был претендентом среднего уровня развития. 30 -е и 40 -е уровни, если говорить конкретно. Его приняли, попытались выяснить, откуда он и что хочет делать. И всем горожанам он тогда показался добрым, отзывчивым, веселым. На третьи сутки после его появления начали гибнуть урожаи. Это сначала связали просто с болезнью. Убрали все, засеяли заново. Оно взошло, и снова все сдохло. Это начало сказываться на настроении людей. Они начали задавать вопросы. Некоторые так вообще лишились возможности зарабатывать, а некоторые возможности существовать. На шестые сутки начала уменьшаться температура воздуха, причем стремительно. Если тут в среднем сейчас тепло, скажем так, из-за близости океана даже приятно, то тогда на береговой линии начали появляться льдинки, которые застывали, не успевая возвращаться в океан. То есть был минус, причем приличный. Но после началось самое интересное. Просто так начали умирать люди, возрождаться, но через несколько часов снова умирать. Что-то подхватывали, что их даже после перерождения снова отправляло туда же. И это было максимально странным. «Словно чума какая-то», — нахмурился я. «И это никак не связывали с появлением этого человека первое время». «Когда умер десятый человек, которому не успели сделать, скажем так, припарку из эссенции», — смотрела она на стол, а ее глаза, казалось, были стеклянными. «Тогда заподозрили». Его прикончили взбесившиеся горожане. А потом он снова пришел, но на этот раз начал угрожать нам расправой. И те, кто умер, начали подниматься из-под земли. «Некромант», — нахмурился я, — «теперь понятно. Я подумаю, что можно сделать. Постараюсь решить вопрос как можно быстрее. А с отрядом-то что случилось? Ты вроде говорил, он появился как раз как ответ тому, что вам сейчас не дает покоя». Она опустила свой взгляд и минут пятнадцать молчала. Я сделал несколько глотков чая, причем весьма интересного на вкус, ожидая, когда она ответит. Я прекрасно понимал, что она испытывает, ибо тоже хранил своих напарников из-за той суки, которая залезла в голову к моим друзьям. Но защитница взяла себя в руки, посмотрела на меня, потом в окно, и продолжила рассказ. После десятой попытки некроманта прорваться в город, из числа самых заряженных на борьбу с ним был сформирован первый, и единственный даже на текущий момент отряд. Он смог несколько раз успешно отразить нападение этого нелюдя, но с каждым разом некромант становился все сильнее и сильнее. И так инквизиторы с каждой новой битвой несли все больше потерь. Сначала у них был полный отряд, который пополнялся пять раз целиком, то есть это 45 человек, если выкинуть место Александры. Потом он просто вымер. А Александра как жила, так и продолжала жить ибо ее Роман старался не трогать, обходил стороной с самого начала, как только пришел в город. «А амулетик амулетик-то у тебя откуда?» — решил я, наконец, уточнить. «Ты так за все время и не рассказала, как ты его получила». Она взяла в руки золотую подвеску, протерла ее и с улыбкой посмотрела. Она могла смотреть бы вечно, ибо грани артефакта, точнее, его силы мне пока были неизвестны, так что пришлось ее возвращать в наш мир из миров грез. И за это она поблагодарила, что меня удивило. «Я его нашла на одном из аномальных островов». Спокойно сказала она, как нечто само собой разумеющееся. А потом заметила мой недоумевающий взгляд, в котором был виден незаданный мною вопрос. «Это такие острова. Они то есть, то их нет. Сплывают время от времени. На них можно найти все, что угодно. От пустыни, в прямом смысле этого слова, до руин древнейших городов». И никто так толком не смог объяснить, почему они появляются и по какому принципу. И это единственный способ в данный момент получать эссенцию. Остальное — за перешейком. Когда он у тебя появился? Еще сильнее нахмурился я, начиная понимать, что мне может пригодиться. Примерно за несколько дней до появления этого некроманта. Искренне она не понимала, что вообще происходит. И на кой фиг ей этот амулет нужен? Либо не хотела понимать, либо понимала, но извлекала из этого собственную выгоду, так как она единственная здесь такого уровня развития, сильнее нет. «Поздравляю, Саша!» Тяжело вздохнув, я хлопнул себя по лбу. «Ты балбес!» «В каком смысле?» — удивилась она. «В первую очередь, любой артефакт, который обладает определенной силой, идеальное оружие против тех, у кого сила полностью противоположная», прикрыла она на глаза, матерясь одними губами. У тебя в амулете кусочек артефакта жизни, а твой противник — воплощение старого бога смерти, понимаешь? Если бы ты захотела, то наделила бы силой жизни свое оружие, а не спасительный амулет, который дает тебе сопротивление к влиянию смерти, ведь так? — Еще огромную регенерацию, — виновата, — говорила она. — А значит, что ты также виновата во всех бедах твоего города, — с осуждением смотрел я на нее. Не выходи из дома, а если выйдешь, то город не покидай, поверь. От меня тебе не скрыться. Я тебя чувствую. Тебя напитала энергия жизни, а я поборник смерти. Меня к тебе в прямом смысле слово будет тянуть. Плюс...» Засунул руку в сумку и достал еще один кусок. «Даже если не буду чувствовать, то смогу тебя найти с его помощью». Последнее было блефом, но он сработал. Так что я со спокойной душой встал из-за стола, поблагодарив за действительно вкусное яство, и направился на выход. Стоило заканчивать с этим дерьмом тут, забирать осколок, и отправляться завтра за новым кусочком артефакта.